Глава четырнадцатая. В этот раз сознание я не потерял, хотя сил едва-едва хватило, чтобы дотянуть до входа в пещеру. Когда я рухнул на землю, меня подхватила своими мягкими белыми щупальцами Гаия. Забралась под комбинезон, пощекотала кожу. Дальше было довольно неприятно. Я чувствовал, как она проникает в меня множеством мелких иголочек. но жуткий голод отступал, а голова становилась яснее и ясного. Гриша, что это? В голосе Таис был ужас. Спокойно, ответил я вновь вставшими послушными губами. Все под контролем. Это союзник. Первый. Это все еще ты? спросил Кай. Кровь состоит из земли, воды и огня, но она мертва без ветра. Улыбнувшись сказал я. Это ты. Что это за штуковина? Обитатель этой планеты, союзник. Она спасла меня и помогла спасти вас, сказал я. Давай потом подробности, хорошо? Мне нужно отдохнуть. Хорошо, что она без сознания. Подумала, сказала Гаия, имею в виду пришельицу. Так проще проникнуть. Подчинить волю бодрствующего сложнее. Я готова приступить. «Сделай это, пожалуйста», — так же мысленно ответил я. «Для нас всех». «Хорошо», — ответила Гайя. «Но сначала я тебе должна кое-что сказать». Меня не насторожил ее эмоциональный фон, растерянность и любопытство. В тот момент, когда угроза потерять сознание от голода отступила, я почувствовал что-то вроде легкой эйфории. У меня все получилось. Я спас друзей и вернулся живым из логова страшного врага. «Говори, конечно», — сказал я, улыбаясь. «Недалеко отсюда, на поверхности, вдруг возникли существа, очень похожие на твоих спутников», — сказала Гайя. «Они в естественном виде». Без того, что вы называете одеждой, они не вооружены, и они ведут себя очень странно. Шумят, кричат, катаются по земле. Их много, четырнадцать. Некоторые даже подрались между собой. Между собой они общаются вроде как осмысленно, но я не пойму суть их разговоров. Они говорят на одном из твоих языков очень громко, ругаются. Если так будет дальше... Их скоро естественным образом поглотят. Ты хочешь, чтобы я защитила их?» Я сразу понял, о ком она говорила. Я ведь все еще был в режиме. Просчитать факты и вероятности труда не составило. Вот только для того, чтобы понять, в какой этической ловушке я оказался, потребовалась целая минута. Гайя все это время терпеливо ждала. Кай и Таис осматривались в пещере. Я же усилием воли вышел из режима. Чтобы принять такое решение, нужно было испытывать обычные эмоции, человеческие, не приглушенные суперспособностями к вычислению. Эти люди напали на меня спящего. За гранью прощения поступок, да? Если думать в одной плоскости, если занимать позицию навсегда обиженной жертвы. С другой стороны, они выполняли свой долг, были верны присяге. Для них, вероятно, я был особо опасным террористом, получившим доступ к оружию исключительной мощности. Но я победил. Согласно морали того же Марса, я имел полное право распоряжаться их жизнями. И пожертвовать ими, если того требуют обстоятельства. А они требуют, пожалуй, да. Я ведь получил отчет об обнаружении их останков. И после этого догадался, как на самом деле работает временной Тюрвинг. Если я их спасу, логично, что никаких костей никто не обнаружит. Что произойдет после этого? Я останусь в будущем на борту с Алисой, подчинюсь Тервингу Джана. Но это все теоретические выкладки, пока я помню тут отчет. Значит, решение мною уже принято. Они уже погибли? И не имеет никакого значения, что именно в данный момент нескольких голых мужиков будут рвать на части дикие доисторические звери. У меня довольно богатое воображение, и картина, которая предстала перед глазами, была невыносима. Я сам до конца не знаю, почему. Они ведь убийцы, профессионалы. Они хотели убить меня. Почему я не могу просто оставить все как есть, то есть как было? Ведь имею полное право. и с точки зрения нашей земной морали, и как марсианский военный. Что же мешает? В какой-то момент я понял, что именно. Эмоции Гайи. То, как она обращалась с другими живыми существами. То, как предложила мне порыбачить, чтобы самому себе добыть пищу. Если отбросить все нюансы и моменты, в сухом остатке мне было неприятно, что разумный грипп может быть более человечным, чем я. «Ты смогла бы имитировать их останки?» — спросил я беззвучно. «Чтобы кости окаменели со временем? Чтобы на них были следы зубов?» «Да, конечно, могу». «Тепло, облегчение, радость». Только теперь я почувствовал, что в настороженном молчании Гайи был страх. Она боялась моего решения. И вот теперь уже испугался я, когда подумал, что могло бы произойти рассудея иначе. если бы не придумал способ выйти из ситуации по-человечески. Вполне возможно, я бы лишился самого могущественного союзника, который у меня когда-либо был. «Спаси их», — попросил я. «Я смогу держать хищников на расстоянии», — ответила Гая. «Но тебе придется переместить их сюда. Пришельцы их засекут. Они сейчас на стороже». На ваши поиски брошены огромные силы, что неудивительно. Администрация планеты хочет зачистить поле перед финалом операции, чтобы избежать любых возможных накладок. Финалом операции? Насторожился я. И это вторая новость. Гайя могла бы вздохнуть, если бы у нее были легкие. Корабль, который они собираются использовать для уничтожения планеты, уже прибыл в систему. Он очень скоро будет в боевом положении. в полной готовности к применению. «Где наш челнок? Удалось выяснить?» — спросил я. «На борту есть кое-какое оружие». «Ваш челнок на орбите? Его собираются погрузить на прибывающий корабль, насколько мне удалось понять. Их очень заинтересовала технология стазиса». «Плохо дело», — заметил я. «Ваше оружие было бы бесполезно?» — заметила Гайя. Даже я ничего не смогу сделать. Накопленной энергии не хватит. Значит, нужен другой план, ответил я. Мои возможности по сопротивлению исчерпаны. Грусть, тоска, печаль. Но я рад, что нам удалось встретиться. Я не одинок. Я постараюсь спасти свои споры, и когда-нибудь они достигнут другой звезды. Есть и другие варианты, заметил я. Сдаваться рано. Что ты имеешь в виду? – спросил Гаи. Вместо ответа я чуть приоткрыл свой разум и показал. Через секунду пришел эмоциональный ответ: ужас, восторг и надежда. Но сначала давай примем пополнение, – сказал я, после чего улыбнулся и открыл глаза. Расскажи, что происходит, – спросил Кай, заметив, что я открыл глаза. Обязательно. пообещал я или может Гая расскажет пока меня не будет Гая напарник удивленно поднял бровь должен же я был ее как-то называть улыбнулся я ей очень подходит это имя на марсианском я использовал имена аналога богини мудрости из их пантеона да я умею говорить Кай раздался приятный женский голос По крайней мере теперь не я самый странный в вашей компании, заметил Утаис с подозрительным гляденьем на Нитимицели. Кай, ты остаешься за старшего, продолжал я. Отвечаешь за нашу слоноголовую гостью, хотя с ней не должно быть проблем. Гаия поможет ее допросить. Но это после того, как я вернусь. И еще момент. Я вернусь не один. И мне придется сделать несколько ходов, чтобы притащить всех людей. людей. Кай замер недоверчиво глядя на меня. Людей, вздохнул я. Они военные, спецназ, как мы с тобой. И они пытались меня убить. А вижу, ты развлекался по полной, пока мы сидели. Кай покачал головой. Это было давно, ответил я. То есть еще не было. Неважно. Главное помни. Они могут быть опасны. Держи ухо востро. Если что, проси Гаю о помощи. Но лучше, чтобы они пока о ней не знали. Часто люди, оказавшись в экстремальной ситуации, становятся похожими на детей. Ведут себя так же. Кто-то капризничает, кто-то плачет, кто-то пытается натворить глупости или проявляет опасное любопытство. Вот и спецназовцы вели себя аналогичным образом. Тут надо сказать, что для них экстремальная ситуация – это не одно и то же, что и для обычных людей. Например, война или боестолкновение – это часть их привычной работы. В тех условиях они ведут себя вполне по-взрослому. Но сейчас, оказавшись в незнакомом, чужом мире, лишившись малейших материальных признаков цивилизации, они тоже впали в детство. строили какие-то игрушечные баррикады и укрытия из гигантского папоротника, совершенно непродуманные с практической точки зрения, проявляли неуместное любопытство, кидали камешки в ближайшую глубокую лужу. Я не знал, кто именно из них стрелял в меня спящего. Тогда они были в балаклавах, закрывающих лица. Но мне кажется, я догадался. Молодой парень моего возраста и комплекции. Светло-серые глаза. Вот по этим-то глазам я все и понял. Это был первобытный момент. Хищник понял, что добыче ему не по зубам, что он встретил более страшного хищника, чем он сам. Парень испугался сильно. Я понял это по зрачкам. В режиме это не трудно. Но он продолжал упрямо смотреть мне в глаза, стараясь спрятать подлинные чувства, показывая, что готов сражаться за свою жизнь. Мне это понравилось, поэтому то, что произошло дальше, было невозможно в первобытном состоянии. Я улыбнулся своему несостоявшемуся убийце. Так, ребята, кто здесь старший? спросил я, когда подошел достаточно близко, чтобы можно было спокойно разговаривать. Тяжелые не стали переглядываться между собой. Отличная подготовка. Я рассчитывал, что большая часть рефлекторно посмотрит на командира. Но у этих были очень правильные рефлексы, внушающие уважение. «Кто ты такой?» — спросил один из них, коренастый брюнет. Он смотрел прямо на меня, обманчиво расслабленно. «Вообще, я не представляю себе, как можно так смотреть на противника, когда ты сам совершенно голый. Психологическая подготовка на уровне». «Террорист? Убийца? Психопат? Иностранный шпион?» Снова улыбнувшись, ответил я. «Просто интересно, что вам сказали про меня? Наверняка был какой-то брифинг, где вам объяснили, почему вы обязательно должны убить беззащитного спящего парня». Брюнетт на секунду опустил взгляд. «Хорошо. Очень хорошо. Значит, моральные принципы не окончательно атрофированы». «Меня Гриша зовут». продолжал я. «Я тренер по фитнесу. Сам в десантуре служил, если что. Нам не докладывали таких подробностей». Брюнетт снова поднял взгляд и посмотрел на меня. «Они не имели значения для выполнения боевой задачи». «Значит, ваши командиры не знали вообще ни хрена», констатировал я. «И послали вас на бойню. Хотя вы же для этого и нужны, верно?» Я намеренно провоцировал ребят, чтобы хоть как-то раскрылись. Сейчас, именно в эту секунду, по-настоящему решалась их судьба. «Верно», — спокойно глядя на меня, ответил брюнет. «Что это за оружие?» Он указал на тервинг в моей руке. «Эх, молодец, приятно все-таки видеть профи, хотя и небезопасно порой». Уже пришел в себя после моего появления и первым делом пытается добыть критически важную информацию. Это не оружие. Я все так же улыбаясь покачал головой. Это аппарат для мгновенного переноса на любое расстояние в зоне прямой видимости. Но сразу говорю, пользоваться могу им только я. Если попытаетесь завладеть им, ваша ладонь сначала прирастет к рукоятке. Что будет потом, я точно не знаю, но скорее всего вы погибнете. И куда ты нас переместил? – спросил Брюнет. И почему без одежды? Эта штука может раздевать или ты применил какой-то гипноз, а потом притащил нас сюда? Ребят, я все вижу, – сказал я. Двое, которые прячутся в зарослях справа от меня на расстоянии семи метров, поднимайтесь и идите к остальным, иначе придется принять меры. Секундная пауза. Едва заметный кивок брюнета. «Небудь я в режиме мог бы и не заметить, значит, — говорил все-таки командир». В зарослях справа послышался шум. Оттуда вышли двое. Светлый бородач с таким количеством волос на теле, что, похоже, отсутствие одежды его никак не тяготило. И жилистый парень. Они молча с достоинством прошли мимо меня и встали позади товарищей. «Слушайте». «В то, что я сейчас скажу, поверить сложно», — продолжил было я, но осёкся. «В режиме я очень хорошо мог интерпретировать вибрацию Земли и едва уловимые звуковые волны. Я даже мог видеть тени в облачный день». «Ещё один товарищ у меня за спиной. Опусти эту дубину, пожалуйста, и встань в строй. И довольно сюрпризов, ладно? А то я просто уйду. Считайте, что обижусь». Командир посмотрел на меня. Чуть нахмурился, но все-таки скомандовал окончательно отбрасывать маскировку. Отбой. Спецназовец с самодельной дубиной, который пытался зайти ко мне с тыла, оказался настоящим великаном. Южанин, вероятно, из Кавказских республик. С таким в темном переулке я бы точно не стал связываться. В общем, так, продолжил я, откашлившись. Из режима пришлось выйти, иначе дорогу обратно я бы не вытянул, тем более с грузом. Времени мало, поэтому я коротко. Вы попали в прошлое, чуть больше, чем на двести пятьдесят миллионов лет. Вот теперь выучка наконец дала сбой. Тяжелые начали переглядываться. Нет, я не пришел за вами, чтобы вытащить отсюда. Ухмыльнулся я. Для меня вы давно погибли. Я даже видел ваши обглоданные и окаменевшие кости там в будущем. Но так получилось, что ваше появление зацепил один мой союзник, и я решил вмешаться. Этот мой союзник сейчас сдерживает местных хищников. Без него вас бы уже давно сожрали. Точно грибами нас накормил и сам объелся. Прошептал кто-то из заднего ряда. Если вам кажется, что это все нереально... Вы в коме, во сне, под наркотою или что-то в этом роде? Ну, ущипните себя. Больше ничего посоветовать не могу. Но если хотите выжить, вам придется делать то, что я говорю. Продолжал я. Докажи, вмешался командир. Докажи, что ты говоришь правду. Доказательства у вас прямо перед глазами, ответил я. Если бы кто-то из вас хоть немного разбирался в палеонтологии... У вас не было бы никаких сомнений, где вы находитесь. Все это я обвел руками вокруг себя. В наше время существовало только в виде каменилостей, хотя и другие доказательства будут, когда мы закончим туда и переместимся на мою базу. Как мы попали сюда? Нет, этот командир определенно холоднокровен, как питон. Продолжает задавать правильные вопросы. Я перенес вас с помощью временного тюрвинга. Штуковина похожа на эту. Я поднял руку с тюрвингом пространственного перемещения. Вы, наверное, успели ее заметить. Возможно, вам даже на нее дали ориентировку, только не сказали, чем именно может грозить контакт. Временной тюрвинг переносит социальные группы в прошлое с шагом в четверть миллиарда лет. Социальная группа — это люди, знающие друг друга лично, и объединенные общими целями и прикладными задачами. Я сам не знаю подробностей, только в общих чертах. Только в прошлые. Командир поднял бровь. И где сейчас этот Чурвинг? Думаю, я сказал достаточно, чтобы вы поняли, что я не склонен вам врать в сложившихся условиях. Ответил я. Теперь о более важных вещах. Вы уже поняли, что здесь нет ни вашего руководства, ни государства и народа, которому вы давали присягу. Да их появление миллиона лет. Заканчивайте игру в суперменов и думайте о выживании. Так-то. Я вздохнул. А теперь о главном. Дела тут складываются не очень. На Земле высадились пришельцы. Тут они обнаружили кое-что, по их мнению, представляющее для них угрозу. И теперь они собираются уничтожить нашу планету. Я пытаюсь этому помешать. И в общем, наверное, не отказался бы от квалифицированной помощи. И когда же ты все это успел узнать? Усмехнулся командир, скрестив руки на могучей груди. Ну, конечно, для них ведь операция завершилась их полным поражением чуть больше часа назад. Ты вроде умный мужик, ответил я. Для меня с момента нашей не самой приятной встречи прошло много месяцев. «И ты вдруг решил посетить это время?» Он с сомнением изогнул бровь. «Для чего? Из гуманитарных соображений? Чтобы спасти своих убийц? И как все-таки действует этот твой тюрвинг, если ты сам сказал про шаг в четверть миллиарда лет?» «А ты тут оказываешься точно тогда, когда мы сами попали сюда!» «Не стыковочка, верно?» «Верно», — ответил я. «И всему есть объяснение. Только давайте уже продолжим в более безопасном месте. Противник может засечь нас в любой момент. Выбор-то у вас немного. Или пойти со мной, или остаться здесь. Голыми и без оружия». «Ну, хорошо», — командир пожал плечами. «Куда идти?» И все равно мы потеряли еще минут пятнадцать на разные препирательства, когда командир узнал, как именно я собираюсь доставить его отряд в убежище. Но в конце концов разум победил, и это понятно. В положении этих людей любое рациональное объяснение гораздо лучше неведения в невероятных условиях, где они оказались. Парни проболели в первобытном мире достаточно долго, чтобы испытать жуткое чувство полной потери связи с реальностью. К такому мы их точно не готовили. В этот раз Гаия сделала более сложную конструкцию измителей, ведь задача была не только достаточно надежно удержать ценный груз во время перемещений, но и обезопасить меня. Конечно же, мы просчитывали все варианты, а голые спецназовцы все равно оставались профессионалами и могли попытаться банально взять меня в заложники с самыми непредсказуемыми последствиями. Они, кстати, попытались. Сразу, как только я доставил первых трех в пещеру, признаюсь, я расслабился на секунду, чувствуя невероятное облегчение. Прыгать с Тёрвингом в режиме, когда к тебе накрепко прижаты три здоровых голых мужика, прямо, скажем, так себе ощущение. Впрочем, инцидент завершился толком не начавшись. Стоило только Гаи проявить себя. После этого парни стали очень покладистыми. особенно когда увидели живую пришельицу, опутанную мицелием. Место появления спецназовцев было от пещеры относительно недалеко, километров триста, но за пять рейсов я по редким выбился из сил, поэтому выгрузив последних двух пассажиров, в том числе командира, я бегом направился к реке, схватив на ходу импровизированное удильо. По дороге бросил совершенно обалдевшему Каю, чтобы сторожил гостей. хотя, конечно, я бы не оставил своих ребят наедине с тяжелыми, если бы не был уверен в их абсолютной безопасности. Гайя полностью контролировала обстановку и могла пресечь любые неразумные действия. Поймав первую рыбину, я мысленно потянулся к Гайе. Спросил, нет ли в организме добычи опасных для меня паразитов. Это было на грани допустимого в ее этической системе. Я чувствовал это, но Гайя охотно ответила – Это законная добыча, и она совершенно безопасна. После этого я сдерая ногти от толстой чешуи руками распотрошил рыбу и съел ее сырой, еще трепещущей. Сил ушло много, а в обморок падать не хотелось, равно как и пользоваться прямой подпиткой Гаи. Очень уж неприятные ощущения. Сырая рыба определенно лучше. Добыв еще несколько крупных экземпляров. Я смастерил кука на с какого-то достаточно тонкого и прочного хвоща, который рос на берегу, и вернулся в пещеру. Ты вроде говорил, у тебя есть база? – спросил командир тяжелых, едва я показался в пещере. Чем тебе не база? – осклабился я, сделав широкий жест свободной рукой. Блин, да у вас не то ж то оружие, у вас даже запасных портоков не найдется, – сказал командир. Он, как и другие спецназовцы, заняли дальние углы, стояли или в пол оборота, или спиной к центру пещеры. Причина была очевидна – присутствие Таис. Та, впрочем, тихо сидела возле пришельицы, которая все еще была без сознания и не проявляла к куче голых мужиков никакого интереса. Но прости, брат, – сказал я, сваливая рыбину возле того места, где я разводил костер. Зато я добыл еды. Как тебя озвать-то, кстати, или так и будете шифроваться, Максим? ответил командир после небольшой паузы. Приятно, Максим, сказал я. Руку пока не даю, ладони в рыбе. Круто, конечно, что ты решил порыбачить, и главное вовремя, заметил Максим. Притащил в эту дыру, оставил наедине с этим Герасимом. Он кивнул в сторону Кай. Физиологическая необходимость, ответил я. Позже поймете. А садежкой постараюсь что-нибудь придумать. Кстати, этого Герасима Кай зовут. Так что он сам не представился? Командир всплеснул руками. А тот тычит только своим стволом, да мочит улыбаясь. Мой, конечно, люди выдержанные, но всему, знаешь ли, есть предел. Не понимает он по-нашему, ответил я. «Мое упущение. Давно пора начать учить». «А по какому он понимает?» Максим подозрительно прищурился. «Пиндос, что ли?» «А за одежку спасибо. Базовая потребность все-таки. Она даже военнопленным полагается». «Он марсианин», — ответил я, вздохнув. «А с одеждой решим. Хотя кое-кто из ваших предпочитает такие труселя, что не уверен, что справлюсь», — не удержался я. Очень уж необычный фасон, модный, дышащий. Командир недоумевающе замигал, а один парень, рыжий со щетиной, вдруг густо покраснел и опустил взгляд.